Она долго колебалась, не выбросили ей медицину, требовавшую длительного обучения. Стать педиатром тоже заманчивая перспектива. Но там, в вечерней темноте, неожиданно приняла решение. Решение настолько очевидное, что все сомнения исчезли. Она посвятит свою жизнь поиском прошлого. Луиза предпочла бы работу в полевых условиях, но в то же время что-то ей говорило, что, быть может, ее будущие поиски тайн, старинных манускриптов — Новое толкование истин, установленных прежними поколениями археологов. Люди вообще вокруг жевали хот-доги с горчицей и кетчупом, а ее охватил удивительный покой. Теперь она знала. Йоран Вреда вышел из кабинета и вернулся с чашкой кофе. Луиза отказалась от угощения, выпрямилась на стуле с ощущением, что ей предстоит оказать ему сопротивление. Он говорил с ней дружелюбным тоном, точно с близким человеком. «Ничто не указывает на то, что твоего сына убили. Я хочу знать все детали. Их у нас пока нет. Выяснение всех деталей, связанных с внезапной смертью человека, занимает долгое время. Смерть — процесс сложный. Вероятно, самый сложный и трудно обозримый процесс из всех, что нам предлагает жизнь. Мы значительно больше знаем о том, как человек появляется на свет, нежели о том, как заканчивается жизнь». я говорю о своем сыне не о зародышах и не о стариках в стационаре длительного пребывания